И какое отношение ко всему этому имеет мой папаша? Ты же знаешь, что он оставил маму, когда мне едва исполнилось два года. Знаю, но речь не о папаше, как ты изволила выразиться. Древнегреческая электра, конечно же, руководствуется чувством долга к погибшему отцу. Но при этом подсознательно она из ревности ненавидит мать. Это как два полюса, понимаешь? Так вот, ты во сне вытесняла образ матери этой своей любовью на кладбище. Ты же продолжаешь ее обвинять за то давнее несчастье. И все так же считаешь, что если бы не случившееся тогда в темном подъезде, если бы этот парень был у тебя первым, то вы бы не расстались, ведь так, Настя? Ошарашенная! Она сопоставляла, словно кусочки детской мозаики, факты, выстроенные Игорем в своеобразную систему. Так? Ее голос был тихим и слабым. Но почему он явился в одежде католического священника? «Потому что ты до сих пор не знаешь, женат он или нет». А так как именно католические священники дают обед безбрачия, твое подсознание выдало образ твоего возлюбленного как принявшего целебат. Но, Игорь, почему же все происходило на могиле? Может быть, я столько нагрешила, что греховность проникла уже в самую суть моего существа? Я не люблю... расхожих рассуждений о греховности и иже с ней. Игорь достал пачку Мальбора. «Аскеза не решает проблемы сексуальной энергии», продолжал он, изящно распаковывая пачку. Они закурили. Табачный дым, воспаривший на смену кофейному, придавал беседе оттенок таинственности. Но ведь цветы и мистики от начала истории боролись с искушениями плоти. В некоторых культурах – да, но далеко не во всех. Вспомни китайский трактат «Дао любви» или индийскую «Кама сутру». В этих древних рукописях рассказывается, как сексуальную энергию перевести в творческую. Посвященные высшего уровня вовсе не боролись с искушениями плоти, поскольку по достижении определенного уровня сознания начинали испытывать по отношению к плотским удовольствиям равнодушие или спокойствие. Настя слушала со все возрастающим вниманием. «Кстати, о кладбище!» — изрек Игорь. и сделал глубокую аппетитную затяжку. Последователи некоторых учений с помощью заклинаний и колдовства подчиняли себе божественную сущность, воплощенную в реальных женщинах. Потом такой подчинитель принимал одурманивающие вещества и вступал в половую связь с обожествленной женщиной в каком-нибудь диком месте, на кладбище, например. Какими бы примитивными ни казались эти практики, они имели контакт с духовными силами. Так что не надо ничего пугаться, малышка, — успокаивал ее Игорь. Нужно просто стараться узнать побольше. Ты все о комплексах, о подсознании, о любовь, Игорь. Любовь? Настоящая любовь встречается редко. как, впрочем, и все настоящее, красота, талант. Ты читала дневники Льва Толстого? Да. Тогда, может быть, помнишь, он высказал мысль, что в жизни на самом деле происходит только то, о чем потом хочется вспоминать. И если женщина воскрешает в памяти некоторые счастливые моменты, связанные с мужчиной, то значит, они и были проявлением жизни. «Счастье?» — попыталась уточнить Настя. «Если хочешь, да. Счастье — это данный нам шанс помнить». Она сделала затяжку и снова закрыла глаза. Из глубин памяти проступили черты Ростислава, плотно сжатые губы, чуть насмешливые умные.